Глава 50. Здесь рассказывается о Сивилле Эрифрейской. Следует знать, что среди сивил Эрифрейская была самой мудрой. Именно ей Господь даровал удивительную и уникальную способность. В своих пророчествах она так ясно описывала многочисленные события, которые должны были произойти, что казалось, это было скорее Евангелие, нежели пророчество. По просьбе греков она настолько ясно описала в своих стихах их заботы, битвы и разрушения Трои, что когда произошли эти события, они уже не казались более правдивыми, чем слова сивиллы Таким же образом, она за долгие годы кратко и достоверно описала Римскую империю, могущество римлян и все, что произойдет в империи. И ее слова более походили на хронику прошедших событий, чем на пророчество о будущем. Она сказала еще нечто великое и изумительное. Ясно предвидела и предсказала таинство силы Господа, которое пророки могли описывать лишь посредством аллегорий и завуалированных метафор, то есть великое таинство воплощения Иисуса Христа от Святого Духа в Деве Марии, как написано в книге Иисус Христос сои Йос Сотер» что означает «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель». Она также предсказала Его жизнь и деяния, предательство, пленение, поругание, смерть и воскресение, Его победу и вознесение, сошествие Святого Духа к апостолам, Его пришествие в Судный день, и все это с такой точностью, что, казалось, она говорила о таинствах христианской веры, а не о будущих событиях. О Судном дне? Она говорила так. «В этот страшный день, в знак суда, земля истечет кровью. Придет с небес царь, который будет судить всех. Все смогут его лицезреть, праведники и грешники. Все души тела свои обретут, и каждому воздастся по заслугам его. Отринуты будут благо мирские и ложные идолы. Разгорится огонь, и все живое испепелит. Раздадутся плач и стон» и от страха людского будет слышен скрежет зубов. Солнце, звезды и луна померкнут, горы сравнятся с долинами, море, земля и всё творение сравняются. Труба небесная воззовет род человеческий на суд. Будет великий ужас, и каждый будет оплакивать безумие свое. Мир будет сотворён заново. Цари, князья и все народы предстанут пред судьей, который воздаст каждому по заслугам. Молния, сошедшая с небес, обрушится на ад. Все события описаны были в этих 27 стихах, сочиненных Севиллой. Именно поэтому, как писал Боккачо, а другие мудрые авторы по этому вопросу были с ним солидарны, Эта Сивилла была любима Господом и заслужила такой почет, какой не имела ни одна другая женщина, за исключением блаженных святых жен в раю. Она всю жизнь хранила целомудрие и отличалась особой чистотой, ведь такая прозорливость и глубокое знание о грядущих событиях не могли найти исток в сердцеразвратном и порочном.